69. Второй этап закончен не менее успешно, чем первый, признёс команданты Оникс, когда последний корабль-конфедератор ушёл в прыжок. Доложить обстановку. В наличии 37 кораблей, доложил Каин Иннокент, обработал поступившие доклады и выделил чистую статистику. Но в реальности половина из них мало на что пригодны. и того сколько-нибудь интенсивный бой смогут продолжить только 15, в лучшем случае 19 бортов. — Ясно. Осталось провести третий и заключительный этап. — Вы думаете, после такого разгрома, что мы ему чинили, конфедераты решатся завершить начатое? — усомнился Каин. — Если честно, то уже не уверен, но третий этап с ними никак не связан. — Появится хорошо, не появится еще лучше? Виктор баринсу посмотрел на часы. — Хорошо. До начала третьего этапа осталось четыре часа. Я порядком устал, и мне нужно отдохнуть. Подберите всех, эвакуировавшихся, как наших, так и конфедератов, а также следует провести ремонт всей техники, что можно исправить за четыре часа. Через три часа жду подробный отчет о проделанной работе и общей готовности. Так точно, команданты, все будет исполнено точно в срок. Я знаю. Оник с трудом встал и, тяжело переступая ногами, ударился с капитанского мостика в свою каюту. Что-то старик совсем плохо поделился своим мнением Тур. — О чем ты? — удился Каин. Естественно, что он устал после проведения такого сражения. Руководить боем целого флота, да еще с противником, имеющим численные преимущества, не так-то легко. Особенно если учесть, что ему неделю назад руку оторвало. Да, все верно, но мне кажется, что с ним все равно что-то не так. А конкретнее? Ничего определенного сказать не могу, просто общее впечатление, пожал плечами Тур. Поник спит на стимуляторах после такого ранения, однако выдохся слишком быстро. Он еще часа два должен быть, как заводной. Каин обернулся на дверь, за которой скрылся Виктор Баренцу. «Да, в чем-то тур прав», — согласился он. «Оникс слабеет день ото дня, и ранение тут играет не первую роль. Руку достаточно быстро и успешно залечили, даже в таких, можно сказать, полевых условиях. Неужели предательство брата так подкосило его? Нет, на него это не очень-то похоже». «Ну ладно». «Мне кораблем заниматься нужно», — сказал Тур. «Я так понял, на сегодня веселье еще не закончено». Похоже на то кинул Иннокент и также, выбросил из головы все посторонние мысли, погрузился в работу. Три часа интенсивной работы пролетели как пять минут. Каин так и подумал, что прошло всего пять минут после ухода Оникса, когда он уной появился на капитанском мостике Стека и занял свое место. Лишь часы упорно показывали, что прошло три с четверти часа. «Команданта на мостике!» – отчеканил дежурный офицер. «Работайте, работайте!» – помахал рукой Виктор Баренцов, когда все вскочили приветствовать своего командира. Выглядел глава пиратов значительно лучше, сон пошел ему на пользу. Да и без таблеток не обошлось, с неудовольствием и тревогой подумал Иннокент. Вон, как глаза лихорадочно блестят. «Ну что, Ригель, все готово?» «Так точно, команданта, только что закончил. Замечательно. Давай сюда». Каин протянул распечатки, и уникс погрузился в чтение о состоянии флота. В отчете были отражены все корабли, их характеристики, возможности и полученные повреждения. В отдельной записке содержались данные о потерях в личном составе и спасенных, в том числе и конфедератов. «Так, с этим все понятно. Твоя первоначальная оценка состояния флота оказалась полностью верной. Это нам вполне подходит». «Да уж», — подумал Каин. «Для третьего этапа мы, с одной стороны, достаточно сильны, а с другой потрепаны». Прошло еще полчаса, когда один из комрад-офицеров доложил. Фиксируются гравитационные возмущения гипервыхода. Веселье продолжается, криво хманул Сутур. Только это не конфедераты, удивленно добавил он, когда появились первые расшифровки по характеристикам нового противника. Входящие в систему «Ассалт» корабли действительно не имели никакого отношения к флоту конфедерации миров. Да это же независимые, видать, пришли воспользоваться плодами чужой войны. «Сколько их спасил Оникс?» «Ровно тридцать бортов», — ответил Иннокент. «Собрали весь свой флот», — снова прокомментировал тур. «И наемники здесь же». «Ну давайте, идите к папочке. Папочка начистит вам рыло до зеркального блеска». Это действительно был флот новообразованных метрополий, корабли, проданные им когда-то Ониксом. Тут же присутствовали 10 авианосцев-наемников. «Гбою». Пиратские корабли установили немного развалившийся из-за свободного дрейфа отдельных кораблей боевой порядок и пошли на нового противника, также выставившегося для боя. Оникс на ходу переставил порядок, ставя на верхний фланг самые побитые корабли. Это не являлось для кайна тайной и неожиданностью. С планом Оникса он был знаком. «Противник просит связи», — доложил связист. «Включай», — кинул команданте, — «послушаем, что они скажут». «Я — адмирал Тахара, командующий Объединенным Флотом Независимых Миров. Сдавайтесь, и наш суд будет справедливым, а наказание — губанным». «Хрен вам!» — воспроизвел неприличный жест комрад-адмирал Тур. «Проваливайте, или мы вам задницу, как делали это не раз». «Это ваше последнее слово?» «Да», — кинул Оникс, собирающийся отклонить предложение о сдаче более культурно. И только потому, что результат был тот же, он не стал останавливать Тура. — Да жалится Господь над душами вашими, — заявил религиозный адмирал. — Да пошел ты, — оборвался с адмиралом Тахарой, комрад-адмирал Тур.